Я дожил до почтенного пятнадцатилетнего возраста. Я сидел на уроке и получила смску от мамы. Она просила зайти к ней в агентство после школы. «Ничего страшного не случилось», — написала она, «просто есть новости, которые ей хотелось бы сообщить лично». Когда я пришел к ней в агентство, она налила мне чашку кофе. Дело не самое обычное, но и не то, чтобы совсем небывалое в последнее время. И спросила, помню ли я Хисуса Эрнандеса. Я ответил, что «да». Пару лет он был напарником Лис, и пару раз мама брала меня в ресторан, когда они с Лис обедали вместе с детективом Эрнандесом и его женой. Это было давно, но трудно забыть полицейского детектива шести футов ростом по имени Иисус, пусть даже оно произносится как Хисус. «Мне нравились его дреды», — сказал я. «Очень крутые». Сегодня он позвонил и сказал, что Лис все-таки выгнали из полиции. Мама рассталась с Лис уже очень давно, но было видно, что ей все равно грустно. Она попалась на транспортировке наркотиков. Хисус говорит, это был героин, большая партия героина. Для меня это был серьезный удар. Под конец Лис изрядно подпортила маме жизнь. Про мою жизнь я и вовсе молчу, но все равно это была катастрофа. Я же помнил, как она щекотала меня, пока я не просил ее остановиться, потому что боялся описаться от смеха. Я помнил, как мы с Лисой мамой втроем сидели у нас на диване перед телевизором и смешно комментировали происходящее на экране. И как Лис водила меня в зоопарк в Бронксе и купила мне конус сахарной ваты размером больше моей головы. Также я не забыл, что она спасла 50, может быть, даже 100 человек, которые могли бы погибнуть, если бы взорвалась последняя бомба, заложенная подрывником. Может быть, ее мотивы были не самыми благородными, но она, тем не менее, спасла людям жизни». Мне вспомнилась мамина фраза из подслушанного мной разговора. Из того разговора, когда они с Лис разругались уже окончательно. «Серьезный груз». «Но ее же не посадят в тюрьму?» Хисус сказал, что сейчас ее выпустили под залог, но в итоге, наверное, ее все же посадят. «Твою мать!» Я представил Лис в оранжевой робе, как у тех заключенных из сериала на Нетфликсе, который иногда смотрела мама. Мама взяла меня за руку. Да, да, да.